Глава 5. Несколько дней, прошедших со дня внезапного окончания войны, для Даяны Легроси слились в бесконечной тьме боли. Верный клинок не помог. И хотя она знала, что проклятые не могут оборвать свою жизнь, она пыталась, но только добавила себе мук. Идти она не могла, гнойные язвы превращали ее тело в гнилую тряпку. Ноги отказывали. Подтягиваясь на дрожащих руках, она с такой силой закусила губу, что почувствовала, как рот наполняется собственной кровью. На какую-то невероятно счастливую минуту она обрела надежду. Та, кого она предала, вернее одна из тех, кто пал жертвой ее предательства, все еще была здесь. Марика, одна из тех, кто с Лайсой и Даяной и тяжесть знаний и радость детских шалостей, та, что считалась обеим едва ли не сестрой. Окаменевшее тело верной стражницы навсегда сохранило ее в момент полуоборота. Половина тела все еще была человеческой, а половина уже напоминала змеиный или драконий хвост. Да я настремилась к ней, надеясь, что рука той, что пострадала от ее решения, рука уже не живой, сможет прекратить ее муки. Ведь, как и все Василиски, Марика считала, что достойная смерть, или в родах, давая жизнь следующему поколению, либо с оружием в руках. Даже старики, умирающие в окружении детей, внуков, правнуков, умирали, сжимая в руках последний клинок. Боевой нос с широким треугольным лезвием. Даяна положила голову на каменный живот Марики, собираясь силами и пытаясь хоть немного отдышаться. Простое, вроде для нее дело, проползти несколько шагов. Подтягиваясь на руках, вдруг превратилось в испытание. Взгляд туманился от слез. Лицо заливало потом от усилий. А у нее будет только один шанс. Зажатый в окаменелой руке нож стоял вертикально, острой вершиной и строго вверх. Подчиняясь магии Гаргон, он, как и все, что было единым с Марикой, тоже окаменел. «Прости, я верила, что так сохраню хотя бы остатки Гаргон». Положила на свою ладонь поверх пальцев подруги, зажимавших открытую рану в живот. «Я не планировала жить после этого сама и не знала, что он паралайсы, иначе сама бы прибежала к нему». «Этот дракон был для всех нас шансом вернуть мир, но мы этого не знали». Гаргоне было важно выговориться. Груз сделанного давил изнутри. Жег, не позволяя выдохнуть. Но Марика смотрела куда-то вверх, словно и после смерти не хотела встречаться взглядом с предательницей. Даяна приподнялась на руках, опираясь на пол по обе стороны от клинка подруги. Подняла голову чуть вверх, чтобы каменный нож вошел точно под нижнюю челюсть». В незащищенное горло и вышел сзади, перерубая основание шеи. Горгона закрыла глаза, вспоминая десятки счастливых моментов сразу. В ее мыслях замок Василисков еще не был покрыт копотью, и все вокруг не носило следа разрушений. Водопады взбивали водяную пену, а земля вокруг расстилалась луговым разнотравьем. Там, в этих лугах, смеялись радостные и беззаботные ее подруги. Бегая за бабочками и широко раскидывая руки, любовались облаками в небесах. Там не было только ее, Даяны. «Подождите меня!» Тихо попросила она и резко подняла руки, падая горлом на нож. Сумасшедший, дикий и болезненный вой, казалось, заставил содрогнуться даже стены дворца. Клинок больно ударил, разодрал кожу, а потом рассыпался мелкой крошкой я нарыдала от боли и безнадежности, свернувшись калачиком и обхватив собственные ноги. Плач превратился в тихий скулёж, а потом и вовсе распался на редкие всхлипы. Вдруг горгона села, ее глаза опасно вспыхнули в темноте. «Скоро полночь», — протянула она и посмотрела в сторону детской колыбели, что была видна в так и оставленной открытыми двери. Лайса умерла, я убила ее, но дочь сестры жива. «Рано или поздно, как и все Василиски, она вернется в родной дом, и кто-то должен сохранить для нее дворец и трон. Я до сих пор связана кровной клятвой с Василисками, как и моя мать до меня и бабка. Я лишена возможности умереть проклятием Лайсы, и я прикована к этому месту, как к месту произнесения проклятия. Не иначе боль совсем затуманила разум». Она вспоминала так любимые Лайсы и сказки и легенды, сохранившиеся еще со времен исхода змеиных народов, о великих и могущественных хранителях, заповедных и тайных мест. Они же тогда докопались и до ритуалов, и до условий. Хранителем становился либо заклад, тот, кого умершвляли особым образом, либо сторож, тот, кто добровольно проходил ритуал, отдавая свою жизнь в обмен на силу и вечную службу. Она вспоминала и забыла о боли. Ей нужно было восстановить все до мельчайших подробностей. Вот старая книга размером с целый стол. Вот Лайса, ведущая кончиком пальца по рукописным строчкам. Вот Марика, в чьей руке дрожит переносный фонарь. Сама Даяна игралась родовым кинжалом Лайсы, тем самым, что приравнивался к печати и служил доказательством того, что предъявитель этого кинжала действует согласие королевы. Даяна начала судорожно обыскивать сама себя, потом внимательно осматривать пол вокруг. Не обращая внимания на темноту кругом и терзающую ее боль, она буквально ощупывала каждый кусочек пола и счастливо разрыдалась, когда заветный теперь кинжал оказался в ее руке. Дальше ее путь лежал вниз, в пещеры под дворцом. Вырезанные в камне ступеньки били по уже и без того изломанному телу, сдирая мягкую и пористую сейчас кожу. Лопались волдыри, выплескивая на ступени смесь сукровицы с какой-то темной жижей. Горгона настойчиво ползла вниз. Скатываясь, ударяясь, тяжело преодолевая каждый новый пролет вниз, словно вдруг превратилась в огромного слизня. Наконец она достигла цели своего пути. Белый кусок редкого гранита был окружен водой, словно кусок сахара положили посреди блюда. Даяна знала, что озеро неглубокое едва достигнет колен, да и камень в центре, кроме нанесенных на него рун, ничем не отличался от любого другого. Вот только... Это камень был из основания последней крепости Василисков в прошлом мире. Гаргона из последних сил забралась на камень. Как только она ощутила под спиной его твердость, кажется, даже боль отступила. Как будто этот камень все знал. И о ее делах, и о ее решении. Соглашался с каждым ее выбором. За каждый грех должно быть достойное искупление. Яна глубоко вздохнула, рука воина, не дрогнув, направила клинок прямо в сердце, пробивая грудную клетку. Острие пронзило ее сердце на входе. Мир замер, как и сама Гаргона на грани. Она вспомнила, что с последним выдохом закончится ее смертная жизнь. Именно поэтому последнее дыхание имеет такую силу. И умирающий может сам этой силой распорядиться. Гаргона вспомнила, как держала маленькую Дарлису на руках. Внимательный взгляд удивительных бирюзово-изумрудных глаз. «Пусть мой последний вздох хранит тебя, моя королева». «Пусть его сила послужит тебе щитом!» Немеющими губами произнесла Горгона, принимая вечную присягу. Уже в следующее мгновение на камне замерзла окаменевшая Горгона с кинжалом в груди. Лицо Даяны было безмятежно. Волны осторожно подхватили небольшую лодочку-колыбель с уже давно недовольно ворчащим от голода и сырости младенцем и поднесли к густым зарослям у берега где, прячась от случайных взглядов, горько рыдала девушка полос лет двадцати на вид».